Четырнадцать недель до исчезновения. Это фантастически важное для нас место, — говорит е р е м е с не поворачивая головы. Очевидно, рассчитывает на то, что идущие позади его слушают. Затем бросит Абди начать съемку. Верная Sony P-MWF5 старательно фиксирует атмосферу, царящую тут повсюду. е р е м е с поворачивается к объективу. От Нью-Йорка до Ламаса Ари больше шести тысяч километров, даже от Рованиеми ехать не меньше восьмисот километров, но от центра Хельсинки только представьте, всего-то не полных десять. Финляндия прекрасная северная страна, известна тем, что даже из сердца столицы можно в два счета домчаться на велосипеде до заповедной тишины. Залив в а н х а н к а у п у н г е н Лахти и его окрестности. Место ошеломляющее своей красотой, известное как птичий рай, островами Ламасари и к у с и л у о т о владеет город. Это зоны отдыха, открытые абсолютно для всех. Но Ламасари больше, чем просто красивое место. Это остров загадка, т а я щ и й в себе тысячи потрясающих историй. Он смотрит глазами птиц, к р у ж а щ и х под облаками. В его пасть заманивают идущие о т п о р н о и с т е н и я м и деревянные мостки. Дышит он бескрайним, дрожащим на ветру тростником, а сердце его – это, конечно же, люди. Сейчас мы направляемся именно туда и не просто так. На л а м а с а а р е около сотни домиков, однако на соседнем к у с е л о т о один единственный, и в доме там живет человек, которому-то нам и нужно. Присоединяйтесь к нашему путешествию. Давайте вместе дойдем до его одинокого пристанища, до места приютившего почти забытую всеми легенду. Они ступают друг за другом по мосткам, окруженным двухметровым озерным тростником. Еремеас подходит к деревянным воротам Куусилуото и открывает их. Нигде не видно овец, за которых, собственно, ворота и установили. Они ныряют в лесную сень, взбираются на скалу, откуда выходят на тропинку, ведущую к единственному дому на всем к о у с и л о т о Там табличка: частная территория, фонд а с и о посторонним вход воспрещен. Они осторожно отворяют дверь покосившейся калитки и ступают во двор. Прямо перед ними красный деревянный дом. И приходится сделать пару шагов назад, чтобы в кадр попало и само строение, и внутренний дворик. Что же на самом деле случилось с культовым режиссером-документалистом, проделав долгий путь, мы наконец у цели, произносит е р е м и а с давая камере запечатлеть буйную поросль. Говорят, что Рой родом из Соединенных Штатов Америки. Говорят, что в нем течет и финская кровь. И что Рой несколько лет жил среди индейцев, но наверняка нам известно лишь то, что Рой один из наиболее значимых и интересных документалистов нашего времени, режиссер, отмеченный наградами и взбунтовавшийся против жестких рамок социума. В данный момент Рой официально бездомный, однако он обрел убежище здесь, на Куусилото, в этом самом доме. Посмотрим, удастся ли нам застать Роя. Снято, кричит Абди. Он же там, да? Пойдемте поближе к двери. У самого входа в полуразвалившийся красный дом они снова включают камеру. Еремяс стучит кулаком в дверь. Еоханас беспокойно переминается с ноги на ногу где-то позади. Все замирают в ожидании. Никто не открывает. Однако камера еще включена. В полной тишине запись приходится остановить. Внезапно где-то в кустах раздается треск. Еремеас аж подскакивает на месте. Внушительная стена из веток не дает рассмотреть, откуда именно исходит звук. Взяв себя в руки, Еремеас замечает в траве два блестящих глаза, уставившихся прямо на него. о д и н о к а я овечка неотрывно смотрит еще пару секунд, затем невозмутимо поворачивается и уходит во с в о я с и Трои уже дал им согласие на съемку, однако о встрече они по-человечески так и не договорились. Еремеасу хочется сохранить во всем элемент спонтанности, чтобы на камеру фиксировались все возможные промахи. Еремеас на удачу пробует дверь, и та открывается. Робея все трое входят внутрь. Еремеас пытается докричаться до мужчины, но пока безуспешно. На старом деревянном столе горит высокая свечка, но в комнате пусто. В зазоры между стенными досками воткнуты перья разных форм и расцветок, светлые и изящные, черные и даже крапчатые. Воздух слегка застоялся. В пол, стены и крышу жизнь велась до такой степени, что Ере уверен, будто проветрить помещение как следует сможет только хороший взрыв. И все-таки дом просто восхитителен. Он не похож ни на какой другой. Абди садится за стол, Йоханас выбирает себе кресло-качалку, е р е м и с б е г л о осматривает это кресло, сделанное из древесных наростов, капов и невыносимо уродливое. Пламя свечи мерцает в комнатной полутьме, на стене разве что не хватает громко тикающих часов. Я гляжу, вы уже освоились. Они не видят говорящего, его скрывает темнота. В этот момент свеча на с т а р е тухнет и фитерек начинает дымиться. В комнату входит рой к о у с и с т о Еремеас смотрит на него во все глаза, глядя на него можно подумать, что дух уже покинул это тело, но в то же время в мужчине словно бунтует сила. Мы хотим начать сегодня, сообщает Еремеас. Вы согласны? Спрашивает он. Мужчина недвусмысленно кивает. С этого момента их проект переходит на совершенно иной уровень. Съемка объекта. Начало повествования. Пару часов они тратят на съемку того, как Рой устало прохаживается по двору и в сторону воды, как колет дрова на фоне покосившегося сарая, как сидит в углу комнатушки в своем уродливом кресле качалки. Как варит кофе на невзрачной кухне. Вскоре после этого Еремеас сообщает, что на сегодня со съемками покончено. Абди аккуратно складывает аппаратуру в большие черные сумки-чехлы. Микрофон Zenheiser и светодиодные панели он запаковывает в считанные минуты. Йоханас натягивает на голову купешон худи и тихо выходит во двор покурить. Он не привык проявлять инициативу. Еремеас со вздохом снимает камеру со штатива. Рой снова садится в кресло качалку и раскуривает трубку. Вспыхнувшая спичка на пару секунд освещает морщинистое угловатое лицо мужчины. Обветренное. Вот с л о в о к о т о р о е тут же п р и х о д и т Еремеусу на уму. Они молча тащатся сумками обратно до л а м а с а р и Май подходит к концу. Скоро все вокруг задышит летом. Учебный год вот-вот закончится, но их работа едва началась. н а д е е на амбициозный учебный проект они угробят все летние каникулы. И е р е м я а с до сих пор думает над тем, как поддерживать мотивацию товарищей на должном уровне. Мало кто придет в восторг от перспективы провести каникулы за учебой. Интересный он мужик, конечно, признается Абди. Не хочу никого запугивать, но первая ассоциация с р о е м г а н н и б а л л е к т о р И это его отшельничество лишь добавляет какой-то харизмы. При всей своей странности он очень умен, даже слишком, как по мне. Сейчас он готовит почву, хочет вызвать у нас сочувствие к своей истории, втереться в доверие. На самом же деле он только и ждет подходящего момента, чтобы нанести удар и слопать нас живьем, — острит Йоханас. е р е м е я совеселит этот комментарий. Смотрел на выходных ту документалку Роя, говорит он. Ну, где он еще рассказывает о лесных и водных духах? И тут я призадумался. А вот эти тростниковые поля, земля или вода? Болтает е р е м е я неловко ступая по мосткам. Абди запирает ворота, стараясь не шуметь, не говорит ни слова. Йоханнс тоже какой-то притихший. Но Ере не может перестать думать. т р о с н и к о в ы е стебли переплетаются друг с другом так тесно, что между ними не пройти. Кажется, словно между морем и ламасари существует место, которому нужны собственные духи. Эти заросли и не море, и не лес. Ере смотрит на доски, на половину захваченные влагой. Порой т р о п и н к а утопает полностью, не выдержав натиска воды. Потом с е в е р н а летает ветер и все высушивает, а посередине молча стоит бескрайний тростник, пустошь, служившая раньше морским дном место, которое никому не подвластно.